Глава 75. Паша. «Паш, иди сюда!» — раздается голос моей невесты. И я бегу. «Что?» «Садись!» Она толкает меня в кресло. Надо мной склоняется девчонка, которая наводит Марусе красоту перед свадьбой. В одной руке у неё кисточка, в другой какая-то белая фигня, намазанная на палец. Через секунду фигня оказывается у меня на лице и размазывается шершавой кистью. «Что за нах?» Дёргаюсь я, шарахаюсь и хватаю визажистку за руку. Немного корректора, чуть-чуть консилера, растушуем, припудрим, и синяки будет почти незаметно. А губы помадой намажем, если хотите. Не хочу, я мужик. Мужик, мужик, Маруся успокаивающе гладит меня по плечу. Не надо меня красить, мы просто замаскируем твои синяки, говорит моя будущая жена. И замажем ссадины, смотри, визажистка обращается к Маруси. Консилер просто бомба. Практически ничего не видно. Сейчас еще хайлайтер нанесу. Чего, мля? Я снова пытаюсь вскочить, но рука Маруси ложится на плечо и придавливает меня к креслу. Просто закрою рот и сиди спокойно. К счастью, мы не стали соблюдать дурацкую традицию спать накануне свадьбы в разных домах. Но толку-то. Маруся сказала, я просто тебе не дам. И не дала. Зараза жопастая. Моя попочка. Говорю я и, подцепив край белых джинсовых шорт, запускаю под них лапу. Аккуратнее, колготки порвешь. хрена тут вообще колготки? Дайте мне мою нежную, шелковистую шкурку. Обожаю тереться об неё своей щетиной. И Марусе нравится, когда я полирую её попку. Но сегодня она мне её не даёт. Ладно, зайду с другой стороны. Мои сисечки. И я ныряю носом в корсет. Осторожнее, макияж размажешь. Чей? «Твой!» «Мля, можно я умоюсь?» «Нельзя. Все, нам пора». Я иду к дверям, на по дороге забредаю в ванную, смотрю в зеркало. Ну, ничего так, конечно. Не как привокзальный бомжара выгляжу. Ладно, чего не сделаешь ради любимой попки. Даже накрасить себя дал. Выкуп Маруся тоже не захотела, и слава богу. А захотела она, чтобы мы навели шороху во всем городе. «Так и будет». Друзья-байкеры уже сигналят под окнами, заполнив весь наш двор и еще пару прилегающих своими мотоциклами. Вот это я понимаю. Романтика. Они в башню карабкаться по отвесной стене с розой в зубах. юху ху Вопят со всех сторон. Под громкие звуки глушителей и взрывы петард. Мы несемся на мотоцикле, естественно, с коляской. И это не какая-то позорная развалюшка, а спортивный агрегат, который участвовал в реальных гонках, и даже занимал призовые места. Это плод любви мощного БМВ и советского Урала. Коляска от него присобачена идеально, ни стыков, ни погрешностей дизайна. Ну и мы еще ленточки на нее нацепили и дребезжащие консервные банки. Все как положено. Но главное украшение этого кентавра, конечно, моя Маруся. Это ее все приветствуют как королеву. И байкеры, и другие кости и случайные прохожие, восторженно встречающие нашу громкую свадебную процессию. Всего в нашем кортеже около 200 байков, а всех беременных мы загрузили в шикарный кабриолет, и они там тусят, красиво развиваясь своими длинными волосами. ГИБДДшники, встречающиеся по дороге, отдают честь и освобождают нам путь, потому что среди байкеров немало влиятельных людей. Взять хотя бы того же Варлама. Ну а мы с Марусей просто звезды. Мы расписываемся не в ЗАГСе, а на видовой площадке над рекой, где любят тусоваться все байкеры. А потом едем в атмосферу, прихватив с собой тетеньку регистратора из ЗАГСа. Она сначала сопротивляется, но после того, как мой батя угощает ее настойкой, сама запрыгивает на мотоцикл к одному из байкеров. Прямо в длинном торжественном платье и с этой своей прической башней. Вот это я понимаю. Жара. То ли еще будет. Весь город стоит на ушах. А у нас еще 5 литров лютой прабабушкиной настойки.